Расчеты по модулю РОД В этой подглаве мы будем рассчитывать ваш родовой аркан. Аркан, который покажет вам, какой урок – ваша обязанность, ваша необходимость проходить в этом воплощении. Какой урок вы сами выбрали для того, чтобы помочь своему роду. Начнем мы с того, как делаются эти расчеты. Ваша задача – взять родственников до третьего колена, три поколения ваших родственников. они включают в себя бабушку и дедушку по папиной линии бабушку и дедушку по маминой линии дети бабушек и дедушек по папиной линии дети бабушек и дедушек по маминой линии ваших маму и папу вас ваших братьев и сестер двоюродных братьев и сестер тоже если вы не знаете всех их то стоит поискать если вы не можете найти достаточное количество родственников Это говорит о том, что у вас есть исключенные родственники, о которых вы не знаете или о которых предпочитают забыть. Это уже может говорить о том, что вы пришли восстанавливать программу этих родственников. И чем быстрее вы узнаете про них что-нибудь, чем быстрее вы их вернете назад в родовое дерево, тем быстрее вы пройдете свои уроки. Поэтому понятно, что вы будете сталкиваться с разными трудностями. Кто-то не знает своих дедушек, кто-то не знает своих бабушек, кто-то даже не знает своих родителей. Но вам важно осознать, что если вы пришли в этот род, значит, ваша задача – восстановить его. Если, например, вы не знаете своих биологических родителей и вас воспитывала приемная семья, то ваша приемная семья также является вашим родом. Ранее я рассказывала, что в наш род Входят также люди, которых мы взяли в свой род. Это муж или жена, это приемные дети. Поэтому, если вы не знаете своих биологических родителей, то вы будете рассматривать свои арканы на примере родов, которые вас приняли. Если ваша душа выбрала себе этот род и этих приемных родителей, значит, вы будете проходить уроки именно этого рода. Если вы не знаете кого-то из своего рода, то ваша задача – постараться его найти. В интернете сейчас есть много ресурсов, где вы можете отыскать своих пропавших родственников. Без этих родственников расчет будет неверным, он не будет отражать ваши истинные арканы. Поэтому у многих могут возникнуть трудности с этими расчетами, но ваша душа для этого и пришла – решать эти трудности. Когда вы нашли всех нужных родственников, ваша задача – посчитать их треугольники каждого человека в вашем роду до третьего колена. Считайте внимательно, потому что ошибки часто совершаются именно на уровне расчета. Когда вы их все посчитаете, ваша задача – выписать и найти, какое количество арканов есть в вашем роду. Тот аркан, которого будет больше всего в вашем роду, это и будет ваш родовой урок. У вас таких арканов может быть два или три, но вы берете только тот аркан, который есть в вашей карте. Вы не можете взять для расчетов своих детей или детей своих двоюродных братьев и сестер, потому что эти дети родились уже после вас. Вы не можете проходить уроки рода через своих потомков, мы можем проходить их только через своих предков. А ваши дети уже будут брать уроки своих предков. поэтому мы и считаем только до третьего колена до нас. Итак, вы находите основной аркан вашего аркана в вашей карте. В роду может быть только три главных аркана рода, но если получилось так, что при расчете нужного аркана нет в вашей карте, значит вы где-то посчитали неправильно. Возможно, вы кого-то не учли или кого-то посчитали не того. Важно понимать, что аркан рода у каждого человека будет свой. Не все приходят сюда выполнять задачи рода, приходят определенные души. Как раз те души, занимающиеся своим духовным развитием и реализацией, выходящие на путь истинной своей души. Вот такие подсознательно знают, что они могут это пройти, и берут на себя такую ответственность. Лично у меня самой три аркана рода. Половина моей карты в том, чтобы пройти уроки рода. помочь своему роду, спасти свой род. А у моей сестры один аркан, ей нужно будет пройти всего один урок. Так бывает, что у ваших братьев и сестер не будет ваших арканов. И, скорее всего, они даже близко не будут связаны ни с психологией, ни с эзотерикой, ни с познанием себя, ни с духовностью. Значит, они могут не брать на себя ответственность прохождения уроков рода в этом воплощении. Чем осознаннее душа, тем больше у нее будет уроков, тем больше она сможет изменить и внести позитивный вклад в свой род. Есть еще один важный момент. Если у вас есть аркан рода, вы его правильно посчитали, но в вашей карте его нет, он все равно может на вас влиять. С таким арканом тоже нужно будет работать.